Глава 83 третья. Тотчас же связавшись с Роу, Декер попросил ее о встрече, не упомянув о выяснившемся только что. Уайт показала Амасу документацию на покупку валюты. Я не помню, какие купюры извлекли из рта у Дреймонта и Лансер, но можно достать их из хранилища везьдоков. Не зачем, я их помню. Серьезно? В смысле, до таких подробностей? Я вижу их в голове, Фредди. В том числе, серийные номера. Ну, поглядеть на тебя, так сущий человек дождя. Может, смотаться в Вегас надо нам? Покинув отель, они сели в машину. По пути в Майами Деккер прошелся по фотографиям денег из электронного письма. Ну... «Те самые деньги». «Блин, такого оборота я не предвидела». «Это не обязательно означает то, что пришло тебе в голову». «А как же иначе?» «Вот потому мы и едем в Майами. Расспросить ее. «И ты думаешь, что она в самом деле расскажет правду?» «Сами увидим». Вместо офиса ему сказали ехать Кроу домой. Они поднялись на лифте, и она сама открыла на стук. «Не работаете сегодня?» — поинтересовался Деккер. «Решила взять выходной». «Не так собрано, как обычно», — отметил про себя Деккер. Одета в линялые джинсы и футболку босиком. Волосы не причёсаны, а лицо, как правило, накрашенное самым тщательным образом, свободно от всего, кроме собственной кожи. Роу провела их в комнатку, обставленную как небольшая студия. Декер огляделся, задержав взгляд на том, что висело над дверью, а затем переместив его к двум предметам на тумбе. Посмотрел на Уайт, но не обмолвился ни словом. Все сели, и Роу поглядела на них. «Чем могу помочь?» «Вы фанатка ИБ?» — спросила Уайт. «Простите?» «Это онлайн-рынок». «Я знаю, что такое eBay, но почему вы думаете, что я его фанатка?» «Вы когда-либо им пользовались?» Она выпрямилась. «Ну, наверное, за годы сделала несколько покупок». «Какого рода покупок?» — уточнил Деккер. «Слушайте, к чему вы ведете? «Вы покупали что-нибудь недели три назад». О чем именно идет речь? Вы должны помнить, если покупали что-нибудь на eBay три недели назад, заявил Декер. Почему бы вам не сказать, о чем речь? Растерялась она. Мы бы предпочли сперва услышать ваш ответ, настаивал Декер. Ладно, я как-то не помню, чтобы покупал что-нибудь на eBay именно три недели назад. «На самом деле я не думаю, что покупала там что-нибудь со времен колледжа». «Хорошо», — Деккер поглядел на Уайт. Та подняла свой телефон. «Мы получили подтверждение от Ибэя, что вы приобрели словацкие деньги у одного из их продавцов три недели назад. А Деккер подтвердил, что купленные банкноты — те же самые, которые обнаружены в горле у Дреймонта и Лансер. Роу воззрелась на Уайт, как будто не могла постичь смысла сказанного. «Зачем мне покупать старую словацкую валюту?» «Это деньги родины вашего отца», — пояснил Деккер. «Но моего отца нет уже три года. Где вы добыли эти сведения?» «На eBay», — Уайт продемонстрировал экран телефона. Тут указан счет кредитной карты, числящийся за вами и использованный для покупки, и почтовый ящик для доставки. У меня нет почтового ящика, а поскольку я ничего не покупала на eBay со времени колледжа, срок действия любой кредитной карты должен был давно истечь. Ладно, значит, кто-то мог взломать ваш счет кредитной карты и привязать его к фиктивной учетной записи на eBay. «Вы можете проверить свои выписки на предмет появления в них этой выплаты?» — спросил Деккер. Встав, Роу принесла ноутбук и через пару минут подняла взгляд от экрана. «Да, тут есть платежные на eBay, совпадающий с суммой, уплаченной за деньги, но я их не приобретала». «Так почему же вы не оспорили сумму?» Я не проверяю все свои платежи по каждой позиции. Сверхопределенных сумм банк контактирует со мной. Эта покупка даже близко к порогу не подошла. Менее 50 долларов. Почтовый ящик находится в Нейплсе. Да я же сказала, у меня нет почтового ящика. И даже если бы имелся, зачем он мне в Нейплсе? Значит, кто-то похитил информацию о вашей кредитной карте? Купил валюту и ее доставили в почтовый ящик на ваше имя. К чему столько хлопот? Хотел узнать Уайт. Очевидно, чтобы подставить меня за два убийства, ответила Роу. Любопытно, поскольку мы уже произвели арест, и Огнестрел, послуживший для убийств, был привязан к задержанному. Я вовсе не утверждаю, что понимаю. Если вы говорите правду,. «Вид такой, будто кто-то пытается наказать вас, Казимира», — отметил Деккер. «Даже не представляю, что я сделал, чтобы навлечь на себя такую ненависть», — она покачала головой. «Не думаю, что это связано. Думаю, дело в вашем отце и чем-то, что он мог совершить». «О чем это вы...» Деккер уделил пару минут рассказу о случившемся в Майами в далеком 81 году. Когда он закончил, Роу выглядела совершенно потрясённой этими откровениями. «И вы считаете, что мой отец...» Не знаю, как он сам смотрел на содеянное, но он был в том номере и помогал спрятать мертвую проститутку в чемодан. Труп так и не нашли. А сенатор Таннер? Вероятно, был очень благодарен. Этим может объясняться то, что ваш отец смог покинуть секретную службу и основать собственную охранную фирму. Также может быть, что, будучи сенатором и богатым бизнесменом с хорошими связями, Таннер ухитрился перенаправить к вашему отцу кое-какие деловые контакты. Чтобы тот держал рот на замке? «Я что-то других причин не вижу». «А вы?» — отозвался Деккер, пристально наблюдая за ней. Роу словно была готова то ли закричать, то ли разрыдаться. Вот только неясно, куда именно чаша весов склонится в конечном итоге. К изумлению Деккера она воздержалась и от того, и от другого. Выпрямившись, сказала. «Тогда...» «Почему это произошло теперь, столько лет спустя? По-видимому, мой отец секрета не нарушал». «Вы сказали, что ваш отец был религиозен. Очевидно, и вас воспитал в том же духе». «А что?» Амус указал на распятие над дверью в комнату и чётке, лежащие на шкафчике, креденце рядом с Библией. «Да, он был благочестивым католиком» и меня так воспитал. А когда человек умирает, кто-нибудь вроде благочестивого католика, хранящего позорный секрет, что он может сделать? Подойдя к шкафчику, Роу взяла отчетки и принялась их перебирать. Он может исповедаться в грехах, чтобы очистить душу в глаза Господа, чтобы обрести прощение и отправиться на небеса. «А если ваш отец пошел дальше и сказал о своем намерении другим, также причастным к этому секрету, чтобы сделать секрет достоянием общественности, а не только сознаться священнику с глазу на глаз?» Подойдя, Роу села. «Значит, вы считаете, что эти люди убили его, чтобы не дать сознаться в своей и их вине?» Это определенно одна из правдоподобных гипотез. Наконец, не выдержав, Казимира Роу спрятала лицо в ладонях и разрыдалась.